лень лень первооснову всего если бог отец, тогда лень его мать, Вначале было слово Нет. С самого начала была только лень. Богу было так лениво, что он ничего не предпринимал. А потом однажды проснулся, потянулся и сказал зевая... Что же он сказал? М -м, наверное, сейчас бы пиво или, может быть, даже какое-нибудь неприличное слово. А потом посмотрел, какой это произвело эффект, и воскликнул. «Эх, нихрена ж себе!» И начал дальше творить Ну ты как всегда в своем репертуаре Что тут можно сказать? Как разобраться между созидательной ленью и разрушительной? Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями О-о-о! вот это про меня Только я не пойму, что такое созидательная лень Разрушительную я понимаю, ну в общих чертах Созидательная лень – это когда у тебя происходит все само по себе, не прикладывая на то усилий через неденье. Разрушительная лень – болото депрессивного характера. Лень возникает по-разному, и это не просто банальное слово – лень. Э -э, скажем так, лень – это состояние. Когда находишься в гармоничном состоянии ленности, то есть тишина внутри, покой, уверенность и спокойная радость, то это похоже на держание пальца на пульсе жизни. Ой, ой, так красиво получилось. Часто достаточно одной мысли, и очень быстро она создает нужную реальность. Или размышляешь о чем же, и тут же идут разные знаки во внешнем мире, только успевая их отмечать и правильно ими управлять. Это созидательная сторона. А иногда подобное состояние, но ничего вовне не происходит. Живешь так, и... ну, тишина, ничего нет. Появляется беспокойство, тут же оно отражается разными реальными ситуациями. Не понимаешь, что происходит. Внутри себя знаешь, что ничего не нужно предпринимать из известного прошлого опыта. А ничего нового не появляется. Ждешь, Время идет. и постепенно покой превращается в депрессию. Это разрушительная сторона лени. Приходят в голову мысли, а, возможно, это местонахождение последнее, разрушительное, когда оторвался от привычных маятников и не выбрал себе другой? Очень запутанная фраза, в общем, непонятно. Но почему-то не хочется зависимости от маятников даже в роли фаворита. А еще бывает ленивая зависимость от собственных намерений и без всяких маятников Поясни, пожалуйста Что объяснить? Разницу между намерением и маятником – это две большие разницы, как говорят в Одессе Для меня наиболее интересно создавать намерения, которые реализуются с моим участием В определенном смысле слова это тоже зависимость, но не от дяди маятника, а от себя самого Что можно считать и независимостью Ну, а со своими намерениями я дружу, и они мне легко позволяют быть ленивым до поры, до времени, разумеется. Вот такая ленивая зависимость-независимость получается. А вот если такая лень, спокойная, радостная, с уверенностью, что все будет так, как надо, и вроде цели есть, а вот ничего не происходит, причем вообще ничего, а бегать, искать пути и двери, оно лениво. Хотя, как писал гуру, Ноги-то переставлять надо Только вот в какую сторону их переставлять Во все сразу Вдруг где-нибудь выстрелит Оно самое А я вот лениво сижу И спокойно жду, что само придет Постучиться Может зря Тот же Гура в третьей ступени все написал Нужно повышать энергетику Ну там, тибетская гимнастика и все такое Тогда и ноги переставлять сможешь А при хорошем уровне личной силы можно и не переставлять Созидательная лень – это состояние недеяния Увэй по-китайски Как тому классика «недеянием земля достигает неба. Лао Цзи «Разрушительная лень – это просто нехватка энергии что-либо делать, хотя желание есть». «При созидательной лени энергии хоть отбавляй, но благодаря духовной практике желаний нет, осталось только намерение». «Внешний человек не проявляет своей активности, не барахтается в потоке жизни, но управляет этим потоком с помощью намерения, и тот выносит его куда надо». «Так дело не в том, что энергии на переставление ног нет». Ее как раз достаточно для чего угодно. Дело все в том, что пока не вижу, куда идти. А что лениво? Лениво искать. Куда именно? Поэтому сижу на попе ровно, наблюдая за движением энергии сквозь себя и жду чего-то, что придет само ко мне в руки и скажет «Дождалась, я твое». Я про это и спрашивала. Так бывает? Или все же надо самой ходить, делать что-то по принципу Без труда не вытащишь Донна, здесь неувязочка получается В предыдущем посте ты писала, что вроде цели есть А сейчас пишешь, что не вижу, куда идти Так все-таки есть цель или нет? В зависимости от ответа есть два разных пути решения Скорее всего, у человека есть цель. Но нет ни умственных, ни материальных возможностей ее достижения. Вот нет четкого алгоритма действий. Нет представления о направлении, в котором нужно переставлять ноги. Остается ждать с неба манны небесной только и всего. <с umas> вот она ей спрашивает, каков шанс выпадения этой самой манны на ее голову? Как долго придется ждать? Здесь можно вспомнить Гоголевского «Манилова». «А хорошо было бы душечка построить башню, чтобы было видать Москву! В общем, нету цели никакой, а есть только мечты! А что там Зелен говорил про мечты, они никогда не сбываются!» «А я с этим не согласна, у меня сбываются! Не умничать нужно и повторять кого-то, а уметь себя чувствовать, свою интуицию!» «Научиться убирать сомнения и доверять только своим внутренним посылам». «Ну, если убрать сомнения, так это уже не мечта получится, хотя слово «мечта» намного красивее». «Я тоже так думаю. Как раз в сомнениях и нерешительности все проблемы». «Насколько я вас поняла, для достижения цели должны быть определенные умственные и материальные способности и так далее». «Иначе это будет называться манной?» «Нету? Где взять-то?» «Они тоже, как манна, с неба не на всех сыпятся, особливо умственные». «Хочу поделиться своей необычной или обычной ситуацией. Имею сферу деятельности, не буду утомлять подробностями. Пытаюсь что-то делать. Натыкаюсь на бетонную стену, бросаю, а оно делается само». Что это мои цели и двери, я знаю, это тема отдельная Вопрос, однако, что достаточно только одного моего намерения и делать не надо Дошло до смешного, что я это делаю тогда, когда устаю от безделья Давайте разберемся Может, у тебя намерение выработалось очень мощное? Как над этим работаешь? Поделись У меня абсолютно такая же тактика Мой вывод первое – действие формирует и укрепляет намерение. Второе – после формирования намерения действием «отвернись и дай чуду свершиться». Гурджиев, кстати, все симаронские действия, ритуалы имеют цель только одну – сформировать намерение. Ну, не знаю. Энергию частично черпаю в природе физически – Купаюсь в открытой воде круглый год, плюс зарядка. Второй источник – положительные эмоции. Тут вход идет все, все, что я люблю. Поход с друзьями на пиво в небольших количествах, естественно. Поездки на футбол и в зоопарк, прогулка по храму или экскурсии в монастырь и многое-многое другое. Намерение я вырабатывать начала с конечного слайда – Его составила из стиля жизни, которым хочу жить Где быть, с кем, какой дом, машина, яхта, самолет и прочее Трансферных цепочек не задавала Вот планку желательно ставить повыше, не стесняясь Слайд дополняю по случаю красками, запахами, тактильными ощущениями Увидела, услышала и прочее, на чего подходящее, все в копилку Много не будет, не боись, оно отфильтруется. Единственно, пока ты до этого не дойдешь, оно будет уж не так желанное, понимаешь, вот переоценка ценностей, но не дрейф. Куда-нибудь идти надо, а с песней веселей. Очень ты молодец, хорошо написала. Вот нам всем и схема. Любить себя по-настоящему, доставляя удовольствие себе. То, что хорошо для одного, вовсе не значит, что это должно подходить другому. Было уже такое. Схема жизни одна, одна на всех, не так далеко от нее ушли. А Сарина, она нашла именно то, что, возможно, подходит ей больше всего. Я не думаю, что она написала это для того, чтобы, как это в одной из шаблонных установок «делай, как я». «Пробуйте все, но ищите свое». «Дайте мне сказать». «Все, чего я не хочу, но должна, мне лень. Понимаете, в чем суть?» «Понимаем. Душевная лень. Но как с ней бороться?» «Бороться как раз и не следует. В том-то и дело, что состояние лени возникает как противостояние между двумя полюсами «хочу» и «надо». «С одной стороны, человек должен сделать определенную работу». а с другой ему неохота. Но ведь делать надо, но как не хочется. Вот он и разрывается между двумя состояниями. Надо, но не хочется. Не хочется, но надо. В результате работа не делается, но и терзания не прекращаются. Однако здесь имеют место не просто терзания, блокируется энергия намерения. Собственно, энергия намерения, воля — это педаль газа. Именно она реализует любое движение. Если я сознательно ничего не предпринимаю, все педали у меня отпущены, не двигаюсь, но и энергии не трачу. Если же я нахожусь одновременно в двух состояниях, надо, но не хочу, тогда у меня нажаты обе педали — газа и тормоза. При этом расходуется уйма энергии при отсутствии движения. Очевидно, первая лень созидательная, а вторая разрушительная. Ничего не делание может быть полезно, если осуществляется осознанно, например, отдых. Разрушительная лень может только разрушать, поэтому этого вида лени нужно всячески избегать. Каким образом? Отпустить одно из педалей. Либо позволить себе ничего не делать, либо все-таки сдвинуться с места. Необходимо просто начать движение. Неважно как, хорошо или плохо, качественно или нет. Главное — начать. Как только первый шаг сделан, энергия намерения освобождается. И дальше машина начинает катиться сама. Этот первый шаг нужно совершить, как прыжок с парашютом. Я отвлекаюсь от мыслей по любому поводу и просто начинаю делать, хоть зажмурив глаза. А дальше само пойдет. Вот, разрушительная лень. Это не душевная лень, а бестолково разумная. Понял ты, терзатель. Сдаюсь.